Глава 14. Эпиграф библиотеки магазины человеческих фантазий. П. Николь. С обзорной площадки открывался панорамный вид на здание Всемирной библиотеки. Библиотека была окружена со всех сторон водой и напоминала стоэтажный торт, сужавшийся кверху. Возле библиотеки находились пять служебных зданий и скутер-порт, заполненный уснувшими скутерами и багажными тележками. «Террористы проникли в здание Всемирной библиотеки, как и все приглашенные через скутер-апорт. Часть из них должна была участвовать в Конгрессе. Часть нанялась три месяца назад служащими в библиотеку», объяснял Леопольд Груфман. Он посчитал нужным сам вести нас в курс событий. «Часть, часть!» – недовольно проворчал я. «Точные данные есть!» «Безусловно!» «Десять человек прибыли с делегацией». Уже доподлинно известны их имена и место гражданской регистрации. Четверо зарегистрированы в земле Ирак, двое в Кувейте, один из России, префектура Чечня, трое из Индии. 28 человек в разное время в течение этого года поступили на службу в библиотеку. «Где жили эти 28?» – спросил я. Марк крыс собой поежился, посмотрел на нас и предложил. «Давайте спустимся в помещение. Холодно!» Разговор продолжился в кабинете Леопольда Груфмана. Шеф из БЗР развалился в кресле, достал из коробки красного дерева, подбитой бархатом, сигару, откусил кончик, сплюнул его в урну и закурил. 28 крыс. Крысы кодовое название. Обитали, как впрочем и все служащие и гости библиотеки в библиотечном городе. Он разложен по трём соседним островам. На одном из них мы сейчас остановились. Сколько террористов в здании, поинтересовался Крюсабой. Точную цифру мы в сущности не знаем. Наше предположение человек 80. Они вооружены? Да. Как им удалось пронести оружие? возмутился я. Куда смотрела охрана? Не переживайте, господа, все виновные уже наказаны, спокойно ответил Леопольд Груфман. Да какая разница? Заложники уже взяты. Технология с оружием какая? Оружие в здание пронесли служащие. Они распределили его по этажам. Я думаю, они занимались этим в течение всего времени пребывания, так что там в данный момент сосредоточен грандиозный арсенал, в том числе и взрывчатые вещества. «Террористы выходили на связь?» — вопросил я, вставая из кресла. Приблизившись к окну, из которого открывался вид на библиотеку, я впился взглядом в замерзший спящий колосс. «Однажды...» Они предупредили, чтобы их не тревожили, и больше ничего. Выйдут на связь позже. Вы сказали, что 10 человек приехали с делегацией, 28 среди служащих, заметил Марк Крысобой. А общее число, по вашим данным, человек 80? Да, около 80, подтвердил Леопольд Груфман. Как так получилось? За полчаса до захвата на скутередром опустились два грузовых скутера. Из них появилось 50 вооружённых боевиков. Это зафиксировали наши следящие камеры. Как оказалось, известно о захвате. Нам позвонил один из заложников. Договорить Леопольд Груфман не успел. Дверь в кабинет распахнулась и вошёл Крис Такер, чеканя шаг. Кризисный штаб собран, ожидаем вас. Мы уже идём. Кивком головы Груфман отпустил секретаря. Вы не собирали кризисный штаб? изумился я. Нет. Руководящие сотрудники прибыли только сейчас, холодно ответил шеф СБЗ. А какой у вас опыт антитеррористических действий? У меня нет опыта, у меня есть интуиция и логика, огрызнулся я. Тогда, господин логик, пойдёмте послушаем опытных людей и выработаем стратегию, предложил Груфман. Я проигнорировал издёвку, прозвучавшую в его голосе. Пойдёмте, сказал я, поднимаясь. В кризисном штабе, типовом походном домике, собралась уйма народу. Человек 20, за исключением криса Такера, Леопольда Груфмана и меня с крысобоем, все в форме. Мундиры тут попадались всех покроев и расцветок: от малиновых костюмов противопожарных служб до чёрных с белыми нашивками служб внутренней безопасности. Все участники совещания рассевшись за вытянутым прямоугольником стола, Оживлённо переговаривались, создавая какофонию звуков. Примостившись на свободное место рядом с Леопольдом Груфманом, я склонился к шефу СБЗ и спросил: "Чего ждём? Должен прибыть премьер-министр, глава правительства земли?" Шёпотом ответил Груфман. Я чувствовал себя неуютно среди всех этих военных чинов. Судя по внешнему виду Марка, он ощущал то же, что и я. На хмурой, мрачной, точно грозовая туча, он оглядывал голдящих как в детском саду чиновников и в его глазах читалось неверие он не верил что эти люди в состоянии помочь его сыну и остальным заложникам спастись в отличие от меня он не знал что среди этой гомонящей своры есть только человек 5-6 от которых по-настоящему кто-то зависит остальные лишь составляли никчемную бюрократическую свиту внезапно все затихли из сгустившейся тишины возник шум летающих по помещению мух В комнату вошёл высокий стройный мужчина средних лет с безликим серым лицом в сопровождении восьми телохранителей и двух секретарей. Он сел во главе стола, по правую и левую плечу приземлились секретари, а за его спиной с цепными псами встали охранники. А вот и премьер-министр, шипнул мне Леопольд Груфман. Докладывайте. Тихо распорядился тот, но все его услышали. Леопольд Груфман поднялся и в течение 15 минут обрисовал сложившуюся ситуацию. Не вдаваясь в никчемные подробности, когда он закончил и сел на место, на другом конце стола встал грузный генерал в форме радиоакционной службы и в двух словах сообщил, что доло сканирование здания. Итак, 80 террористов прошмыгнули у вас мимо носа, пронесли целый арсенал оружия и взрывчатки, а вы даже пальцы с носа не вынули, холодно заметил премьер-министр, потом спросил: "Каковы требования террористов?" Пока их нет, ответил Груфман. Но есть основания предполагать, что скоро они выйдут с нами на связь и изложат свои требования. Господин Лабовский, у меня есть указания к службе внутренней безопасности. Усильте проверку всех сотрудников на предмет возможной связи с террористическими организациями и незаконными бандформированиями сопротивления, приказал премьер-министр и обратил внимание на сидящую напротив меня женщину в сиреневой форме полиции. Госпожа Сестер Приказываю удалить всех журналистов с территории военного лагеря, чтобы не допустить утечки информации. Глава правительства земли замолчал, закрыл глаза и изящной урской ладонью потёр переносицу. Теперь нужно назначить начальника кризисного штаба. После совещания с президентом начальником кризисного штаба назначен премьер-министр, выдержал театральную паузу, Леопольд Груфман, глава службы безопасности земли. Леопольд Груфман поднялся и отвесил из взящный поклон. Прямо прием в высоком собрании. Господин Груфман, прошу держать меня в курсе всех событий и изменений в ситуации. Сформируйте группу по обезвреживанию террористов. Пусть группа будет на готове. Вводите ее в действие только тогда, когда все средства спасти заложников мирным путем будут использованы. Премьер-министр поднялся и направился к выходу, но, сделав несколько шагов, остановился, обернулся и произнес. Господин Груфман, призываю вас к тесному сотрудничеству с Крисом Йоханссоном, военным советником департамента новых технологий Министерства обороны Земли. Господин Йоханссон, я в курсе ваших новых разработок. Приказываю предоставить всё новое для группы обезвреживания, даже опытные образцы, которые ещё не прошли стадию. Глава правительства Земли не договорил, повесил фразу оборванной, развернулся и покинул зал кризисного совета в сопровождении свиты. Леопольд Груфман с важным видом занял место во главе стола. На мой взгляд, он смотрелся комично, но никто из присутствующих не позволил себе ни тени улыбки. Директор СБЗ ограничился короткими консультациями с главами силовых ведомств и, не став никого задерживать, распустил кризисный совет. Он попросил задержаться только Криса Йохансена, военного советника департамента новых технологий. Я и Красобой, так никем и незамеченные, остались на своих местах. И, скорее, являлись сторонними наблюдателями, нежели участниками происходящего. Господин Йохансон, что имел в виду премьер-министр, когда рекомендовал нам тесно сотрудничать? Леопольд Груфман не стал разыгрывать светскую драму и сразу приступил к делу. Крис Йохансон, человек, похожий на селёдку, завёрнутую в костюм, усмехнулся и осторожно сказал: "Я думаю, что господин Груфман мог бы догадаться об этом и сам. О чём я могу догадаться?" Позвольте судить мне. Голос Груфмана дрожал от негодования. Чуствовалось, что эти люди не переносили друг друга, хотя им и приходилось ранее сталкиваться. Их взаимная неприязнь была столь красноречивой, что она распространялась вокруг, как бубонная чума, и заражала всех, кто попадался на пути. Господин Йохансен, в моей власти сейчас сделать так, Что ваша дальнейшая карьера продолжится в должности осцинизатора на какой-нибудь только что открытой planetке? Земля стоит на грани культурной катастрофы. Весь свет литературы сосредоточен в библиотеке. Если библиотека взлетит на воздух, вместе с ней погибнет и наше искусство. Поэтому я попросил бы вас придержать ваш интеллект и гонор на коротком привязи и отвечать на вопросы по существу. И вообще, вести себя панька и всячески сотрудничать со мной. Иначе первый полетит ваша голова. Леопольд Груфман говорил такие вещи, которые не произносят в присутствии посторонних, только с глазу на глаз. Но в зале сидели я и красобой. Стало быть, либо директор СБЗ нам безгранично доверяет, 1% из 100 за этот вариант, либо вопрос о нашем устранении после обезвреживания террористов уже решён 99,9%. Итак, господин Йохансен, что у вас имеется в наличии из новых разработок? Хамелеон, коротко ответил Йохансен. Он растерял свою наглость и самоуверенность. Подробнее. Костюм индивидуальной защиты Хамелеон создаёт вокруг себя поле, которое делает обладателя костюма невидимым. Леопольд Груфман недоверчиво взглянул на Йохансена. Это шутка? Это правда? На какой стадии готовности находится ваш Хамелеон? «Уже прошел полевые испытания», – доложил Йоханссон. «Абсолютно надежен». «Так же, как ваше гуманное оружие, я имею в виду ваш прошлый проект», – с сомнением в голосе спросил Грофман. «Я сказал готов, значит готов. Абсолютно надежен, значит надежен», – холодно отчеканил Крис Йоханссон. «Сколько экземпляров вы можете поставить?» «Восемь экземпляров, которые выдержали полевые испытания». «Когда?» Я сегодня же свяжусь с департаментом и отдам указание о транспортировке костюма сюда. Когда костюмы привезут, доложите мне, приказал Груфман. Вы свободны, Крис Йохансон поклонился и вышел. Леопольд Груфман повернулся к нам. Теперь, господа, я думаю, нам стоит познакомиться с отрядом спецназа, который будет проводить операцию по обезвреживанию. А вам, директор СБЗ адресовал мне обворожительную улыбку, полную яда. вйти, так сказать, в командование отрядом.